Глава тринадцатая. Бог шельму метит. В половине пятого Даша с Петькой уже были рядом с заброшенным палисадником на территории бывшей ВДНХ. «Ну, где вы тут прятались?» — спросил Петька. «Вон там. А они сидели здесь». «Здорово. Отсюда, наверное, каждое слово слышно». «Конечно. Но долго тут не просидишь». Осмотрев место укрытия, констатировал Петька. «Да, удобства тут небольшие», — согласилась Даша. «Ну что же делать? Выбирать не приходится». «Ничего, мы сейчас устроим тут все поудобнее». Петька куда-то убежал и вскоре вернулся с охапкой свежего сена. «Вот, подстелим его, и сидеть будет мягче». «Где ты взял сено?» — удивилась Даша. «А вон там, видишь, копешка? Кто-то накосил, я приметил». «Ну как, удобнее сидеть?» «Не то слово». Вчера я на курточках сидела, думала, ноги отвалятся. «Давай, Петька, залезай сюда, а то вдруг они придут, уже почти пять!» Петька уселся рядом с ней. «Смотри, идут!» Первыми показались Витек и Паша. Коротышки с ними не было. «Вроде тут», — сказал Паша. «Ага, точно!» — подтвердил Витек. «Садись, Паша, чего стоять?» «Витя, а тебе на это бабок не жалко, а? Все ж такие четыре штуки на брата!» Ваше, не жадничай. Скажи спасибо, что у нас есть эти бабки. Все чен лежат себе денежки в банке, кушать не просят. Но жить-то спокойно мы с тобой сможем, только когда профессоров живых не будет. Не даст он нам жить, пойми, ты жадина». «Да я не жадина, я не про то. Не надо было нам смываться. Пошли бы прямиком к профессору, все бы рассказали, и не обязательно он бы на нас подумал. А теперь в такое дерьмо влезли». «Зря я тебя тогда послушался!» «Зря, не зря, а теперь уже обратного хода нет!» «Ой, ты откуда?» «От верблюда!» Раздался голос коротышки. «Решил послушать, о чем вы тут балакаете!» «Никак раздумали?» «Да что-то, ничуть мы не раздумали!» «Задаток принесли?» «А как же, вот тут три куска, остальные пять потом!» «Точно, как договорились!» «Ну, теперь давайте, рисуйте план, где ваш профессор обретается!» План? Зачем тебе план? испугался Паша. Нет, а он без надобности, но вот исполнителю нужен. Как он там его в лесу сыщет? Чай не в деревне, где каждая собака дом показать может. Интересно, подумал Петька. Очень интересно. Значит, и впрямь в профессора есть еще какой-то дом в лесу. Вот там, наверное, и находится подвал с костями. Но а вдруг исполнитель твой попадется и найдут у него план моей рукой нарисованный? «Мне это не улыбается». «Хорошо. Ты нарисуй, а я при тебе срисую. И твою бумажку мы сожжем. Так тебя устроит?» «Устроит», — проворчал Паша. «Ну рисуйте, Ведь Давай ты, я же не очень ориентируюсь, ты знаешь». Витек вытащил из кармана записную книжечку, выдрал оттуда два листка, на одном нарисовал план, а второй протянул коротышки. «Вот, перечерти. Сейчас, сейчас. А это вот что?» «Это просека в лесу. От нее повернешь направо, пройдешь еще километра полтора и там увидишь дом. Но только туда тебе не попасть. Это уж не твоя забота. Тем более мне там делать нечего. Это не моя работа. Там охрана у него. Имей в виду». «Хорошо. Сколько человек охраны?» «Кто его знает? Человек пять, я думаю. И собаки. Два здоровенных волкодава. С этим все понятно. А где еще его можно встретить?» Да почитай везде. И в деревнях бывает, и в городках. Баба у него в Николашире живет. Где в деревне Николаширь? И что за баба? Баба как баба. И часто он у ней бывает. Да почитай, что каждый день. А иногда уедет куда-то, никто не знает куда. Ладно, с этим мы разберемся, я все понял. И... и когда можно надеяться? Спросил Паша. И терпится, видать. Засмеялся коротышка. «Срок две недели. Выйдет раньше. Хорошо». «А если вообще не выйдет?» Поинтересовался Витек. «Так не бывает. У нас не бывает. Мы фирма надежная». «А можно, чтобы это выглядело как несчастный случай?» Осторожно проговорил Паша. «Не можно, а нужно. Зачем нам всякие расследования?» «Совершенно ни к чему. Будьте уверены, тамошние менты сразу все спишут на несчастный случай». Ну все, я пошел, хотя нет, сказал он чуть помедлив. Лучше идите вы сперва, а я потом. Ну, прощевай. Да-да, идите уже, идите, вдруг заторопился коротышка. А у меня тут еще дельцы есть. Даша с Петькой встревоженно переглянулись. Что еще за дельцы? И удастся ли им проследить за ним? Когда Паша с Витьком скрылись из виду, коротышка внимательно огляделся вокруг, даже понюхал воздух и прислушался. Потом вдруг сорвался с места и кинулся в кусты с другой стороны дома. «Ах ты, падла!» – раздался его хриплый голос. «Ты что тут вынюхиваешь, а?» «Пусти, гад, убийца!» – донесся до них крик Дениса. «Ты что делаешь? Больно!» «Больно тебе? Тебе сейчас уже не будет больно! Никогда не будет больно!» Петька вскочил и бросился на крик. Даша за ним. Коротышка заломил Денису руку и уже занес над ним нож. Но тут Петька молниеносным движением выхватил из кармана веревку и метнул ее в сторону коротышки. Мгновение и тот уже хрипит в петле. Освободившийся Денис тут же отобрал у коротышки нож. Спасибо, друг, прочувственно произнес он. Не за что? буркнул Петька. Пусти, гад! хрипел коротышка. Но Петька с Денисом крепко его держали. Да что вы, я же пошутил! Пустите! Эй, я сейчас задохнусь! «Ослабь петлю, вас же за убийство судить будут!» «Петь, он прав!» — крикнула Даша. «Пошли, отведем его в милицию, пусть сами разбираются!» «Ладно уж!» — сказал Петька и чуть ослабил петлю. И тут произошло нечто странное. Одним движением, выскользнув из петли, коротышка стряхнул с себя Петьку и Дениса, как будто это были не крепкие ребята, а маленькие детишки, и на бешеной скорости рванул по дорожке». Ребята удивились так, что даже не сразу бросились за ним. «Держите его, уйдет!» – завопила Даша и первая ринулась догонку. Мальчишки словно очнулись и кинулись за ней. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил Стас и тоже погнался за коротышкой. Он оказался ближе всех к нему и поймал его за рукав. От неожиданности коротышка споткнулся и упал носом в землю. Стас немедленно его оседлал. «Ага, попался!» И вдруг раздался милицейский свисток. А ну, граждане, что тут происходит? Никто из ребят еще не успел рта раскрыть, как коротышка завопил. Товарищ милиционер, уймите этих бандитов, уже среди бела дня на инвалида нападают. Безобразие! Куда вы смотрите? У вас тут банды аглоедов в открытую действуют. Милиционер схватил Стаса и мгновенно надел на него наручники. Да вы что? Закричала Даша. Это он сам бандит, он чуть не убил его. Кнула она пальцем в Дениса. Не верьте ему. В ответ милиционер свистнул, и через минуту к нему стремились еще двое. «Что тут, Филиппов? крикнул один. «Держите этих!» Федька и Денис стояли как вкопанные. Они так растерялись, что дали надеть на себя наручники. Зато Даша, когда милиционер подошел к ней, рванула с места и понеслась, сломя голову, сбивая все на своем пути. За ней погнался один из ментов, но она бежала так, что никаких шансов ему не оставила. И в результате он махнул на нее рукой. Ничего, никуда не денется. Эти парни в два счета расколются, и к вечеру девчонка будет в милиции. Обрадованный коротышка поднялся, стряхнул себя пыль и ласково улыбаясь сказал. Товарищи, я могу идти? Я очень спешу. Нет, вы уж извините, но без вас мы им ничего предъявить не сможем. И в любом случае... «Мы должны составить протокол. Мы их, голубчиков, давно ищем. Сколько людей тут ограбили!» «Да вы что!» — закричал Петька. «Это он бандит! Он убийца!» «А ну, заткнись!» — приказал милиционер. «Сейчас пройдем в отделение и будем разбираться». Когда их привели в отделение, Стас сказал. «А вы разрешите нам позвонить?» «Позвонить? Больше ты ничего не хочешь?» «Хорошо». «Тогда сами позвоните». «Это куда же? Папе с мамой? Позвоним, можешь не сомневаться. Пусть знают, каких деток воспитали». «Нет, позвоните в МУР. Спросите капитана Крашенинникова или майора Лаптева. Они меня знают». «В МУР? Ишь, чего захотел? В МУР? А может, сразу в Генеральную прокуратуру или прямо президенту?» Издевался милиционер, страшно гордый тем, что поймал трех малолетних преступников. «Лейтенант, вы уж извините, но может мы все-таки отпустим этих ребятишек?» Сладким голосом попросил коротышка. «Они же еще дети, может осознают». «А я очень спешу и совсем не хочу, чтобы из-за меня им жизнь испортили. Давайте разойдемся по-хорошему». «И вам ни к чему лишние хлопоты с этой ребятней, мы же из литературы знаем. Многие великие люди в детстве шалили. «Давайте проявим гуманизм!» «Гуманизм? Говорите!» Лейтенант представил себе, сколько возни будет с этими малолетками, сколько слез, сколько звонков. Вон они, как уверенно держатся, наверняка из высокопоставленных семей. Еще и неприятностей можно нажить. Может, правда, отпустить их к чертовой матери? Они сюда уж точно больше не сунутся, на его участок. Не совсем же они безголовые, и потом пострадавший просит. Без его заявления все равно придется их отпустить. «Ладно, будем гуманистами», — решил лейтенант, но тут раздался телефонный звонок. «Слушаю», — сказал лейтенант. «Что?» «Да, так точно, товарищ капитан». «Вы уверены?» «Да?» «Очень интересно получается. А я уже была...» «Есть!» Он довольно долго слушал, что ему говорил какой-то капитан. «Слушаюсь!» «Так точно!» «Есть, товарищ капитан!» когда он положил трубку на лице его было написано крайнее удивление ну что лейтенант проявим гуманизм напомнила себе коротышка что ах гуманизм да конечно проявим еще как проявим несколько зловеще произнес лейтенант у ребят ушло сердце в пятки они столько начитались о зверствах милиции их вполне могут тут избить и хорошо еще если не покалечат «Так что, я могу идти, лейтенант?» Волновался коротышка. «Нет заявителя, нет и дела, верно ведь, а?» «Это уж точно. А как фамилия ваша, гражданин?» «А я? А зачем вам?» «Для порядка. А вдруг мы отпустим ребятишек? А они опять на чем-нибудь попадутся. Тогда как?» «Тогда вы нам можете понадобиться. Согласны?» «Документы есть?» «Документы? А, пожалуйста, вот паспорт!» С готовностью протянул Ему документ-коротышка. «Так, гражданин убоев Леонтий Кузьмич». Ребята вздрогнули. «Ну и фамилия. Вот уж точно бог шельму метит. Прописка московская, документы в порядке». «Так я могу идти?» «Подождите. Тут еще кое-какие формальности надо выполнить, и я вас отпущу. Иван!» — позвал он молодого парня в штатском. «Побудь-ка тут, а я сейчас». «И смотри...» — он что-то шепнул Ивану и поспешно вышел из кабинета. «Не понимаю, почему они меня тут держат? Я же в конце концов пострадавший и не подаю заявление, не возбуждаю дело. Я же по закону могу идти, ведь верно?» — обращался Убоев к Ивану. «Можете, гражданин, можете. Никто вас тут держать не собирается. Вот лейтенант вернется и идите на все четыре стороны». «Но вы и ребятишек отпустите, правда?» «Отпустим! Чего ж не отпустить?» И он почему-то подмигнул ребятам. Прошло не меньше получаса. Вдруг раздались громкие шаги, дверь распахнулась, и на пороге вырос капитан Крашенинников собственной персоной. «Дядя Володя!» — воскликнул Стас. «Вы откуда?» А убой вдруг смертельно побледнел. «Итак, что тут у вас?» «Дядя Володя, мы...» — Знаю, все знаю. — Вас Лавря вызвала, — догадался вдруг Петька. — Лавря? — переспросил капитан. — Ну, Даша Лаврецкая. — Конечно. — Если бы не она, париться бы вам тут значительно дольше. Лейтенант, ребята могут быть свободны, а вас, гражданин, попрошу задержаться. — Ну почему? — внезапно ослабевшим голосом спросил коротышка. Это я вам объясню без свидетелей.